Глава 16. Скорее, Роберт, торопилась Сиена за мной. Когда Лендон выскочил из квартиры в общий коридор, его мысли все еще были заняты мрачными образами Дантовской преисподней. До этой секунды Сиена переносила выпавшие на их долю испытания с каким-то отрешенным спокойствием. Но теперь в ее голосе звенело напряжение, говорящее о том, что и она может испугаться по-настоящему. В коридоре Сиена бросилась прямо вперед мимо лифта, который уже спускался. Очевидно, его вызвали те, кто только что ворвался в вестибюль. Добежав до конца коридора и даже не оглянувшись, она скрылась на лестнице. Лэнгдон мчался за ней по пятам, скользя на гладких подошвах позаимствованных у соседа туфель. Крошечный проектор в нагрудном кармане пиджака от Брионе подпрыгивал, стуча его по груди. В голове по-прежнему крутились странные буквы из восьмого круга ада катровасер он вспомнил чумную маску и загадочную подпись истину можно увидеть только глазами смерти ленгдон пытался связать эти разнородные факты воедино но пока ничего путного на ум не приходило когда он наконец выскочил на лестничную площадку сиена стояла там насторожно прислушиваясь снизу доносился отчетливый топот есть другой выход прошептал ленгдон пошли, отрывисто бросила она. Сегодня Сиена уже однажды спасла Ленгдона жизнь, и теперь ему ничего не оставалось, кроме как довериться ей снова. Переведя дух, он побежал за ней вниз по ступеням. Они спустились на один этаж, и топот под ними стал гораздо ближе. Теперь их отделяли от людей в черной форме всего три-четыре лестничных марша. Почему она бежит прямо на них? Прежде чем Ленгдон успел возразить, Сиена схватила его за руку. И втащилась с лестницы в длинный пустой коридор между двумя рядами запертых дверей. Здесь же негде спрятаться? Сиена щелкнула выключателем, и несколько лампочек погасли. Но это мало что давало. Беглецов было прекрасно видно и при слабом естественном освещении. Шаги грохотали уже совсем близко, и Ленгдон понимал, что их преследователи вот-вот появятся на площадке, откуда хорошо просматривался весь коридор. Мне нужен ваш пиджак шептала Сиена, срывая с Ленгдона этот предмет одежды. Потом она заставила его присесть за собой на корточке в небольшой нише перед запертой дверью. Сидите тихо. Что она делает? Она же на самом виду. На лестнице появились люди в форме. Они бежали наверх, но остановились, увидев Сиену в полутемном коридоре. "Perla Moro di Dio!" пронзительно завопила на них Сиена. После коэста конфессионы!» бога ради, почему вы так шумите? Двое бежавших прищурились, явно не понимая, кто к ним обращается. А Асиена продолжала злобно кричать: "Танто часа, А акуэстора, столько шуму в такой час!" Только сейчас Ленгдон заметил, что Сиена накинула его черный пиджак себе на голову и плечи, как старушечью шаль. Она сгорбилась встав так, чтобы прикрыть с собой скручившегося в тени лендвна, и шагнула к ним на дрожащих ногах, продолжая вопить точно выжившая из ума старуха. Один из агентов поднял руку, показывая, что ей надо вернуться в квартиру. Сеньора, реентри сибита Инкаса!» Сиена сделала еще один неуверенный шаг и сердито потрясла кулаком. Ave te sveglia to mio marito. Che amato! слушал ее в изумлении. Они потревожили ее больного мужа. Другой агент в свою очередь поднял винтовку и навел ее на Сиену. «Ферма ospara. Стой или буду стрелять. Сиена остановилась, а потом заковыляла назад, кляня их на чем свет стоит. Агенты бросились дальше по лестнице и скрылись из виду. Конечно, не шекспировская постановка, подумал Лэнгдон, но впечатляет. Похоже, театральное прошлое может очень пригодиться в жизни. Сняв с головы пиджак, Сиена швырнула его обратно Ленгдону. Ладно, идемте». На этот раз он послушался без промедления. Они спустились на площадку над 2-м и увидели внизу еще двоих агентов, которые как раз заходили в лифт, чтобы ехать наверх. Снаружи, на улице дежурил у фургона еще один. Черная форма плотно обтягивала его мускулистую фигуру. Не обменявшись ни словом, Сиена с Лэнгом поспешили дальше, на цокольный этаж. На подземной стоянке было темно и воняло мочой. Сиенна рассцей промчалась в угол, забитый мотоциклами и мотороллерами. Она остановилась у серебристого трайка, трехколесного мопеда, который выглядел как неуклюжий отброск итальянской Веспы и взрослого трехколесного велосипеда. Сунув свою изящную руку под переднее крыло, она вынула оттуда маленький магнитный футлярчик. Внутри оказался ключ. Она вставила его в зажигание и запустила двигатель. Через несколько секунд Ленгдон уже сидел на мопеде за ее спиной, кое-как угнездившись на маленьком седле. Он принялся шарить руками по сторонам, ища за что бы ухватиться. Сейчас не до приличий, сказала Сиена, хватая его за руку и кладя их на свою стройную талию. «Держитесь крепче. Лэнгдон последовал ее совету, и вовремя, потому что трайк буквально взлетел по пандусу. Его мотор оказался мощнее, чем думал Ленгдон. И выскочив из гаража в утренние сумерки, они едва не оторвались от земли. Главный вход был в метрах в пятидесяти от них, и крепкий агент у фургона тут же обернулся, и увидел, как беглецы уносятся прочь. Сиена еще поддала газу, его и мотор и перешел в тонкий виск. Сидя за спиной Сиена Ленгдон оглянулся на агента, тот вскинул оружие и тщательно целился в них. Ленгдон невольно съёжился. Раздался одиночный выстрел, и пуля отскочила от заднего крыла трайка, едва не угодив Ленгдону в поясницу. Господи Боже! На перекрестке Сиена резко свернула влево, и Ленгдон чуть не соскользнул с седла, в последний миг успев удержать равновесие. "Прижмитесь ко мне", крикнула она. Лэнгдон подался вперед, примащиваясь поровнее. Они по-прежнему мчались на полной скорости, теперь уже по улице пошире. Только через целый квартал он кое-как отдышался. Что это за боевики, черт возьми? Сиена сосредоточила все внимание на дороге. С утра она была еще почти пуста, но случайные машины все же приходилось объезжать. Редкие прохожие смотрели им вслед, явно задаченные видом взрослого мужчины в костюме от Бриони, сидящего позади грациозной девушки. Ленгдон и Сиена Проехали три квартала и приближались к крупному перекрестку. Но тут впереди взвылась сирена. Из-за угла на двух колесах вылетел узкий черный фургон. Еле вписавшись в поворот, он добавил скорости и помчался прямо на них. Он выглядел в точности как тот, что доставил к их дому группу людей в черном. Сирена вильнула вправо и ударила по тормозам, потом резко остановилась спрятавшись за припаркованным к тротуару грузовиком. И Ленгден ткнулся в нее грудью, подогнав трайк вплотную к заднему бамперу грузовика, она выключила двигатель. Видели они нас или нет? Беглецы съежились и замерли, затаив дыхание. Фургон пронесся мимо, не сбавляя скорости. Очевидно, их не заметили. Однако, проводив его взглядом Лэнгдон успел мельком увидеть тех, кто был внутри. На заднем сиденье, сжатая между двумя бойцами, как пленница, ехала пожилая, но очень красивая женщина. Ее глаза закатывались, а голова болталась, словно ей было плохо или ее опьянили снотворным. На груди у нее висел амулет а длинные серебристые волосы локонами спускались на плечи. На миг у Намикуленгдоне перехватило дух, как будто перед ним предстал призрак. Это была незнакомка из его видения.